Монастырь Шалубли из Шагадзы, принадлежащий секте красных шапок, известен как место отшельничества. Как здесь считают, это кратчайший путь от хатха йоги, то есть от умения владеть собственным телом, к кундалини йоге, то есть к способности управлять психической энергией. Монаха на три года, три месяца и три дня замуровывают в пещеру. оставляют лишь о т в е р с т и е равные по ширине расстоянию между большим и средним пальцами руки, поэтому лазу раз в сутки проталкивают в о д у и дзамбу. К концу срока лама должен проявить три сверхъестественные способности: во-первых, сжать плоть, то есть выбраться наружу через узкий ход, достаточный, вроде бы, лишь для кошки; во-вторых, умножить жар. То есть у с е с т ь с я на обледенелую ячью шкуру и высушить ее своим телом. Наконец, в третьих, убавить вес, то есть достичь состояния дхаатли с и т х и или первой ступени к левитации. Сидя в позе лотоса, лама каким-то необъяснимым способом отрывается от земли. Хотя ноги его остаются скрещенными, он начинает подскакивать с возрастающей амплитуды, словно шарик для пинг-понга. Способность сделать свое тело почти невесомым н е о б х о д и м о чтобы совершить религиозный подвиг, именуемый арджоха, бег по л е т Нужно едва касаясь ногами земли пробежать от Шигадзе до л Хассы. Между этими двумя городами 330 километров, то есть несколько марафонских дистанций. Подвижник отправляется в путь в полнолуние. Бежит в трансе, как лунатик, две ночи и день, считает, что дорогу ему выбирает подсознание, используя третий глаз. Всем встречным предписывается падать ниц и ни в коем случае не выводить бегущего из забытья, ибо это опасно для его жизни. В лхасском храме Джокан есть служитель, обязанный заверять совершение а р д ж о х и специальной печатью. л а м а и с т ы считают, что подавляя в себе желания, погружаясь в медитацию, можно замедлять жизненные функции организма. Высшая ступень на этом пути – состояние самадхи, при котором человек способен остановить сердцебиение и дыхание. Самый наглядный пример – способность находиться под водой четверть часа. Ламы в состоянии самадхи на целую ночь закапывают в землю, дабы они побывали по ту сторону смерти. Тибетцы убеждены, что кроме ясновидения, телепатии и левитации можно обрести умение становиться невидимым. Последнее особенно трудно, так как требует полной остановки умственной деятельности, ибо работающий мозг излучает телепатические волны. По представлениям тибетцев все эти способности, н ы не утраченные людьми, сохранил лишь Йети, снежный человек. Потому что он всегда так загадочно исчезает.